Софья Ралдугина. Кофейные истории. Читает Полина Карева. Кофе с сюрпризом. Несколько эксцентричный рецепт, который, однако, прекрасно подходит для неторопливого завтрака. Сперва делаем крепкий кофе методом френч-пресс или в турке. Во втором случае сразу процеживаем напиток через фильтр. Можно добавить при барке соли на кончике ножа сахара, щепотку и черного перца по вкусу. Затем кладем на дно чашки несколько толстых ломтиков сыра, только не копченого, не творожного и не слишком острого. Быстро заливаем сыр горячим-горячим кофе. Завтрак готов. Традиционно кофе с сюрпризом подается с пресными кунжутными крекерами. Сыр придает напитку пикантный сливочно-островатый вкус, а расплавленную массу со дна Можно потом намазать на крекер или даже съесть ложечкой просто так. Приятного аппетита. Так вышло, что мое романское путешествие затянулось. На маскарад вместе мы с Маркизом так и не попали, но еще дважды я побывала на празднике в сопровождении Мэтью, Мадлен и Лема. Это было очень весело, тепло и как-то по-семейному, но я, признаться, скучала по непредсказуемым выходкам Красолова по его пространным рассказам, по мистическим легендам и остроумным репликам. Окна в номере оставались открыты на ночь, однако незнакомец в медной маске так и не воспользовался недвусмысленным приглашением. Он исчез, как дух или сон, развеянный лучами утреннего солнца. В особняке, подаренном дяде Рейваном я провела почти две недели, а потом не выдержала тишины, уединения и бездействия и сорвалась в бессмысленно торопливое путешествие. Маркис остался в Сирениссиме, а мы… Мы проехали вдоль всего Романского полуострова, останавливаясь в разных городах, где на день-другой, где на неделю. Пересекли Марсовию, посетив в том числе место гибели Анны Дереми, девы-воительницы, которую некогда сожгли как ведьму, а теперь почитали как святую. И, наконец, после бесчисленных пересадок с поезда на поезд, добрались до пролива и сели на паром, отплывающий в Аксонию. Пожалуй, в железных дорогах я теперь и разбиралась не хуже, чем в сортах кофе. И в Бромли вернулась лишь одновременно с летом, уже в начале июня. К тому времени ремонт в старом гнезде был завершен. Кофейню отполировали от крыши до подвалов, отгладили водопровод, Заменили устаревший холодильник внизу более совершенным и безопасным это оказалось весьма дорогим удовольствием и конечно привели в порядок освещения изничтожив последние газовые лампы и заменив их электрическими самыми новыми и модными в аксонии в особняке на спероу плейс проделали все то же но в меньших масштабах кое на чем я решила сэкономить открытие кофейни пришлось на второе воскресенье лета а на следующий день ко мне заглянул Элис. Он пришел поздно вечером, как обычно, после того, как Мадлен заперла парадную дверь, постучался с черного хода, растормошил вечно сумрачного Георга, похвалил выпечку миссис Хат, беззастенчиво утащив по дороге рогалик с корицей и ворвался в зал ураганом, сметающим сами представления о приличиях и этикете. «Виржиния, а вы загорели!» Рассмеялся он, снимая кепи и разглядывая меня с расстояния шага. Такой же бессовестно-беспардонный, как и всегда, взъерошенный, голубоглазый, с той самой улыбкой, которая могла в любую секунду из солнечной стать пугающе ледяной. «Наверное, это не комплимент для леди? Ведь в моде белокожие и неженки. Но вам идет. Море понравилось?» «Очень», — улыбнулась я в ответ. «Кофе с пирожным? Или чего-нибудь посолиднее?» Обойдемся кофе. Сегодня я сыт. Натаниэль приготовил неплохое жаркое, надеюсь, не из своих м, пациентов. Слышал, на Мартинике произошло нечто занимательное. Да, вам бы понравилось, Элис. Вырвался у меня вздох. К сожалению, я не могу ничего рассказать. И не надо. Отмахнулся он, наконец, усаживаясь за стол. Я читал газеты, готов спорить. Виновата ее служанка. Больше некому. А почему вы не думаете, что он сам выпал за борт? Я сделала знак Мэйди, чтобы она принесла кофе и каких-нибудь пирожных. Потому что в эту версию слишком уж рьяно вцепились власти и газетчики. Полисий ухмыльнулся Элис и взъерошил волосы. Значит, убийца — неудобный человек. Ну или слишком быстро выдали замуж эту самую служанку. Ах, значит, мы теперь миссис Керриган, Порадовалась я про себя за девушку, а вслух сказала. Тоже в проницательности вам не откажешь, но продолжать этот разговор я бы не хотела. Как пожелаете. Неожиданно легко согласился Элис. О, Мадлен, большое спасибо. А что это? Мади вроде бы отправившаяся на кухню за кофе вернулась с небольшим бумажным свертком в руках. В отчаянии, оглянувшись на меня, словно бы в поисках поддержки, она пихнула сверток в руки замершему Элису, выбежала из зала, цукая каблуками и буквально взлетела по лестнице. Я слышала, как хлопает наверху дверь комнаты и извякает щеколда. «Интересно», — пробормотал детектив, поддевая ногтем краешек бумажной обертки. «Надеюсь, там не бомба». «Что вы, Мэдди не стала бы так рисковать моей жизнью», — вздохнула я, уже догадавшись, что внутри. «И ядовитых змей там тоже нет». «Прекратите трусить, Элис, и открывайте, а я пока схожу за кофе». «Ну да», — растерянно согласился детектив. «Судя по тому, как у Мадлин пылает лицо, вниз она сегодня не спустится». «Не при мне точно». Пока я ходила на кухню, Элис разворошил бумагу и расправил подарок. Пхарские шарф из пашмины, длинный-длинный, в крупную серо-голубую клетку. Мне тут же вспомнился восточный базар в Никее, приморском городке на юге Марсовии. Я приобрела там чудный платок из ярко-синего шелка, а Мэдди — этот шарф. Собиралась ли она уже тогда подарить его Элису? Скорее всего, да. «А как ваши дела?» — спросила я, когда неловкое молчание затянулось. Элис торопливо, намотав шарф на шею, вцепился в чашку с кофе. «Неплохо». Мне недавно подкинули замечательную серию краж с убийством. Просто подарок. Представляете, Виржиния, всю зиму кто-то обчищал дома, выносил драгоценности, деньги, иные меха, но с умом, приметные вещи не трогал, момент выбирал всегда очень удачно. И примерно две недели назад на задворках очередного ограбленного дома обнаружился труп. Молодой мужчина, романец, учитель музыки. 48 ножевых ранений, большая часть из которых в область шеи. По моим сведениям, он и есть вор, многое указывает на это. Но у него был подельник. Точнее, подельница. Есть улики? Подозрения. Уклонился от ответа Элис. Позже расскажу подробнее, если пожелаете, конечно. Кстати, как поживает маркиз? На следующей неделе возвращается в Бромли. Сообщила я. Элис повеселил. Это прекрасно. Просто прекрасно. Гм, чего у вас еще нового, кроме убийства и ремонта? Он демонстративно огляделся по сторонам, теребя край шарфа. Лето проведете в городе? Большую часть. Что же касается нового, я задумалась. Ах да, чуть не забыла. У меня новая служанка. Девушке уже 15 лет. Она обучалась парикмахерскому искусству. Зовут ее Юджиния Смол, и она будет моей горничной. А Магду я назначаю экономкой, она должна справиться. О! оживился Элис. И как вам это, Юджиния? Я пока не смогла еще оценить ее таланты. К работе она приступает с завтрашнего дня, улыбнулась я. Ну, надеюсь, на лучшее. Я неловко осеклась. Повисло тягостное молчание. Эвани! тихо произнес Элис в конце концов. Я кивнула. «Знаете, давайте лучше о кражах поговорим. Такая жизнеутверждающая тема». С работы мы постепенно перешли к другим вопросам. Обсудили едва не совершившееся сватовство доктора Брэдфорта к младшей дочери главы управления спокойствия Бромли, грядущее открытие выставки от реставрированных работ неизвестные художники Аксонии в галерее Уэстов и грандиозный бал герцогини Дагвордской, который я, увы, в этом году пропустила. Новостей накопилось много, но обговорить все не получилось. Заглянул Георг и хмуро напомнил, что у меня вроде бы на завтра назначено две встречи, причем с самого раннего утра, а водитель ждет на улице уже добрый час. «Бедняга Лайза, никакого снисхождения к нему» фыркнул Элис, поднимаясь и снова наматывая на шею подаренный шарф. «Слово, он меня здорово выручил. В предпоследнем деле. Даже не знаю, как его благодарить». Я улыбнулась, догадываясь, куда клонит детектив. «Насколько здорово?» «Хайрейнов на десять», — ухмыльнулся он. «На большую сумму я свою жизнь не оцениваю. Прибавьте к этому теперь стоимость нового шарфа», — посоветовала я. Мы посмеялись и распрощались. Уже в автомобиле я не применула расспросить Лайза, в чем заключалась помощь. С четверть часа он, кажется, изящно насмехался надо мною, уходя от ответа с ловкостью проженного дипломата, но потом все же рассказал правду. Или с реку свалился, а он как раз в пальто был, штопаном-перештопанным, тяжеленным. Вот на одной и пошел. его не болтыхался. Та еще радость, ну, да пришлось нырнуть, и бросать же приятеля. Пожал он плечами небрежно. Я его на берег вытащил, да к матери на закорках отнес. Сушиться. И давно это было, полюбопытствовала я, мысленно прибавив к премии два Хайрейна. Все-таки купание в зловонных водах Эйвена уже само по себе героический поступок. Вы не простудились? Говорят, весна в нынешнем году была поздняя. «Так это уже, почитай, в мае случилось. Недавно совсем», — признался Лайза. «Аккурат перед тем убийством», — улыбнулся он с хитринкой. «Готов спорить, что про убийство Элис уже все выложил». «Вы очень проницательны, мистер Маноли», — скучающим голосом ответила я, на самом деле едва сдерживая смех. «И, полагаю, заслуживаете награды». Мои слова произвели на него очень странный эффект. Я ожидала, что Лайза отшутится, как обычно» балансируя на грани между простодушием и фамильярностью. Но он надолго замолчал, пристально вглядываясь в скудно освещенную узкую дорогу, а потом спросил необычно тихим и ровным голосом. «Леди жене а что бы вы сказали, если б я уволился?» Меня охватила растерянность. «О, полагаю, дядя Рейвен был бы очень рад возможности приставить к своей беспокойной невесте шпиона-водителя». Отмахнулась я нарочито легкомысленно, однако Лайза повторил. «Но что бы вы сказали?» Автомобиль проехал мимо поздно расцветшей рябины, и горло защекотал сладковато-затхлый аромат, одновременно неприятный и притягательный. Я несколько раз глубоко вдохнула, не в силах преодолеть внезапно сковавшую язык немоту, и только потом выговорила. «Что в данный момент это было бы очень не кстати. «Мистер Маноли, вы всерьез собираетесь оставить службу в моем доме и нужно подыскать вам замену или...» «Или», — быстро ответил он и дурашливо хмыкнул. «Ай, леди, не берите в голову». Ударила мне какая-то дурь под хвост. Вот я и ляпнул, не подумав. «А так-то куда я денусь?» «Что ж, вы меня успокоили». Улыбка у меня вышла натянутая. На будущее прошу учесть, что заявление об увольнении обычно подается за два месяца. Точно так же и я предупрежу вас заранее, если решу уволить. Ну, спасибо за милость. О, это всего лишь государственный закон. Не стоит благодарности. Разговор оставил тягостное впечатление. Я сама не ожидала, что промучаюсь дурными мыслями почти до утра. Ярко представлялось почему-то, как комнату во флегельке и гараж занимает новый хозяин. Седой, немой и смертельно серьезный мужчина, порекомендованный, разумеется, маркизом. И остаются в прошлом шутливые разговоры по дороге в кофейню и обратно, застенчивые похвалы Магды, какой-нибудь мудренной настойки от боли в суставах, маленькие, но памятные подарки по случаю и без. Я поднялась с постели и достала из верхнего ящика комода ловец снов. Ниточки, перышки и бусины, затейливая игрушка, не более того. Но от чего то не хотелось выпускать ее из рук, а пальцы скользили и скользили вдоль шелковой паутины, повторяя узор. Я обругала саму себя за сентиментальность и отправилась спать. Но даже на следующий день меня продолжалось не дать тревога а пострадал, как водится, ни в чем не повинный человек. После раннего завтрака и перед встречей с леди Клеймор и леди Вайтбери я решила немного поработать. Немного по обыкновению превратилась вот до самого последнего момента. Протоколы судебного заседания читались как увлекательный роман, а остроумные ремарки моего нового адвоката, мистера Панча, Могли поспорить в едкости и остроумии с журналом «Новая карикатура». Четверть одиннадцатого я спохватила, и что уже опаздываю, но перед выходом решила заглянуть в спальню, чтобы захватить блокнот с рабочими пометками, сделанными в путешествии. И с удивлением обнаружила в комнате перепуганное создание на вид лет четырнадцати отроду. «Доброе утро, леди», — неловко сделала Книгсон создание, трепеща ресницами. Ресницы ей достались к слову на заглядение, рыжие, но густые, словно их прорисовали гуашью. Веснушки на носу были на тон темнее и не больше. Кожа что сливки, оттопыренные уши просматривались даже под старомодным чепчиком. А неукротимые кудри выбивались и на долбом, и у воротника, как медные пружинки. Не девочка, а картинка, добрая праздничная открытка. Правда, из-за зеленоватого оттенка униформы бедняжка выглядела несколько болезненно. Имя я вспомнила почти сразу. «М -м, «Мисс Смол, полагаю?» «Юджиния Смол», — Пролепетала создание, моргая часто-часто. Я даже испугалась вдруг расплачется. Мне приказано было явиться в девять часов и... «Неужели?» — нахмурила я брови. И тут же осознала свою промашку. Не стало стыдно. Бедная девочка больше часа прождала, и это в первый день работы. Да, действительно. Гм, мисс Смол. Юджиния, постаралась я улыбнуться как можно приветливее. Я понимаю, что тебя, скорее всего, учили несколько другим правилам поведения, но придется приспосабливаться к моему распорядку. Правило первое. Если я увлекусь работой, то могу забыть о некоторых мелочах. Стрижка, укладка или, скажем, завтрак — это мелочи. Правило второе. Если я о чем-то забыла, то мне можно напомнить. И правило третье. Не тратить время впустую. Если я задерживаюсь более чем на 15 минут, значит ты должна заняться другой работой, а не просто ждать. И, наконец, главное. Не надо бояться. Ты все запомнила, Юджини. Она кивнула так, что стало совершенно ясно. Я напугала ее еще больше. У меня вырвался вздох. Стрижку переносим на вечер. Вечер — несколько условное понятие. Он обычно заканчивается, когда ухожу спать. Предупредила я и улыбнулась. С обязанностями, полагаю, Магда тебя уже познакомила? Прекрасно. И последнее. В этом доме очень поощряется самообразование. Если случится так, что вся работа будет сделана, а время еще останется, стоит заглянуть в библиотеку и выбрать книгу себе по вкусу. Это ни в коем случае не приказ, просто рекомендация. Юджиния бледнела, кивала и питала, что все понимает и будет стараться наилучшим образом. А потом и вовсе пообещала никогда больше не разочаровывать леди и объяснить ей, что виновата в данном случае я. Да-да, в правилах поведения идеальных горничных не всегда пишут правду, и хозяйка иногда оказывается виновата. Не было никакой возможности. Стало ясно, что спасти положение может только одно — большая чашка горячего шоколада, и задушевный разговор с Магдой. Вот уж не думала, что от новой служанки поначалу будет куда больше проблем, чем польза. Или это я заботами леди Милдред настолько отвыкла от слуг, что стала относиться к ним как-то неправильно? Стало смешно. Действительно, старая графиня Эверсон волтер вела необычно аскетскую и вместе с тем насыщенную жизнь с точки зрения аристократа, и к тому же приучила меня. Уже несколько лет в особняке на Спероу плейс штат прислуги оставался неизменным. Повар с двумя приходящими помощницами, магда горничная, по факту исполнявшая частичные обязанности экономки, три служанки для стирки и уборки, также на ночь уходящие в город, дворецкий, сперва наш старый добрый Стефан, а теперь и мистер Чемберс, и садовник с подмастерьями. Учитывая размеры особняка и то, что значительная часть прислуги на ночь расходилась по домам, в целом получалось не так уж много. Совсем мало, честно говоря. «Автомобиль за дверцу держать не надо. Чай сам не убежит». Прозвучало вдруг прямо у меня над плечом, и я вздрогнула. «Мне что-то послышалось, мистер Маноли?» «Не послышалось». По-доброму усмехнулся Лайза. «Садитесь, леди». Потом себя же ругать будете, коли опоздаете. Ну да, и мне наверняка недоброе слово достанется. И вы решили получить его здесь и сейчас за нахальство? Авансом. Вздохнула я обречённая и, наконец, села. Лайза закрыл за мной дверь и, обойдя автомобиль, занял место водителя. Впрочем, в одном вы правы. Я уже опаздываю, и это заставляет чувствовать себя виноватой. Не беспокойтесь, не опоздаем. Да вы и не во дворец на прием едете, а к подругам. Разве же они не поймут? О, конечно, поймут. Особенно леди Вайтберри. Будет удивительно, если она вообще прибудет вовремя. Лайза только хмыкнул, а я вдруг осознала, что мысленно перебирая прислугу в доме, не включила его в список. И не потому, что забыла, просто... Не воспринимала его как слугу? Объяснение меня слегка напугало, и я поспешила выкинуть все это из головы.